Часть пятая. Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. И Декстеры, у которых был загородный дом, пригласили их всех в воскресенье на ланч. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что она ничем ни разу не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывался, какую боль он ей причинил. Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал. У декстеров собрались в основном актеры. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренне наслаждалась, но когда пробилась семь, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер. Послушай, мама. Тут собралась компания, едут ужинать и потанцевать, и зовут нас Том. Ты ведь не возражаешь? Кровь прихлынула к щекам Джулии. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все две недели. Он даже не был элементарно вежлив. А она, она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак и грубиян. Вот что он такое. И жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она бы выставила его за дверь со всеми его пожитками. Да как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк. Поэты. Члены кабинета министров Перы Англии С радостью отменили бы самую важную встречу Лишь бы поужинать с ней А он, он Бросил ее и отправился танцевать С кучей крашенных блондинок Которые совершенно не умеют играть и ясно, что он глуп, как пробка Что уж тут говорить о благодарности За последнюю тряпку, которая надета на нем Плачены ее деньгами А этот портсигар которому так гордится. Разве не она подарила ему, а кольцо? Нет, ну нет, это ему даром не пройдет. Она с ним сквитается, и она даже знает, как. Она знает самое уязвимое место и знает, как ранить его всего больнее. Уж она-то сумеет задеть его за живое. Джулия даже стала немножко полегче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести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 Фунт горничный, который чистил и отглаживал тебе костюмы, и 10 шиллингов шофера Джулия. Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор, Потом они сели играть в Безик. Даже если бы она целую неделю ломала голову, как сильнее уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего. Когда Джулия проснулась, был 12 час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный и четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и 10 шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей просто не пришло в голову, что он может его вернуть. Джулия была... Вчера встревожена и, и, и расстроена. Она хотела его унизить, сделать ему больно. Но теперь Теперь она испугалась, что ну, зашла слишком далеко. «Надеюсь, все же, что он дал прислуги на чай», – промормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожала плечами. «Ну ничего, опомнится. Ему не вредно знать, что я тоже не всегда сахар».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 Пуговицы для жилета, жемчужные запонки, часы и золотой портсигар. Гордость Тома.